приведенная стоимость и бонды. Начнем с простейшей финансовой арифметики – это бонды и приведенная стоимость. История Фишера про Робинзонов была очень проста, и там мы рассматривали только два периода – сейчас и после урожая. Для наших целей поумнеть – этого маловато, хотя может быть кому-то и достаточно, тогда перематывайте дальше. Самый простой долговой инструмент – это дисконтная облигация. Если кто-то дает кому-то в долг, компания или государство – неважно, то дисконтная облигация приносит фиксированное количество денег в будущем, а сейчас продается со скидкой. Процентов и купонов никаких не выплачивается. На ней написано только, что она принесет столько-то в такую-то дату. Зачем покупать такую бумагу? Просто она стоит меньше, чем принесет. Надо сказать, что последние швейцарские и немецкие облигации стоили больше, чем приносили в конце их имело смысл покупать в расчете на рост курса валюты номинала. Например, она принесет 100 баксов через т лет. Сколько же она стоит сейчас? Мы тут подходим к сложному проценту, но давайте пока ограничимся годовым процентом, у нас т в годах измеряется. Тогда цена дисконтной облигации сегодня равна 100 долларам, поделенным на 1 плюс r в степени т где r – это процентная ставка По этой формуле мы можем посчитать, сколько нам принесет эта бумага в процентах, если мы поставим туда текущую цену облигаций, ведь r – это сколько процентов она будет приносить каждый год. Если у нас проценты начисляются ежегодно, и мы кладем в банк 1 доллар под r процентов, значит, что через полгода у нас будет 1 доллар плюс r, поделенный пополам. Через 9 месяцев – 1 плюс 3 четверти r долларов, но через год проценты начнут капать уже на 1 плюс r, поэтому через полтора года у нас будет 1 плюс r, умноженный на 1 плюс r пополам, через 2 – 1 плюс r в квадрате, и так далее. Это годовое начисление процентов. У Фоботси в книге часто используется полугодовое начисление. Обычно мы в годах считаем всегда, это удобней. В финансах часто считают полугодовыми интервалами. Почему? потому что чаще всего купоны по облигациям приходят раз в 6 месяцев. Текущая приведенная стоимость – это фундаментальная тема в финансах. Цена дисконтной облигации, как мы увидели, это сумма к выплате, поделенная на 1 плюс ставка в степени количества периодов. Но начислять сложные проценты можно и раз в квартал. Тогда проценты на первые проценты начнут набегать уже через 3 месяца. Можно и каждый день начислять. У меня так ЮниКредит Банк на накопительный счет деньги присылает. Видишь и радуешься. Каждый день на копеечку больше капает. Правда, ставка там маленькая совсем. 4% была на начало 2017. -го. Если кто-то обещает платить в будущем, надо складывать весь поток платежей в текущую стоимость. В финансах часто бывает, что люди обещают платить на протяжении какого-то времени, через регулярный интервал. Надо всего лишь выяснить, что будущие платежи стоят меньше, чем текущие. Это одно из самых базовых финансовых правил. А если вы даете в долг своему другу, чтобы тот купил дом, а он платит вам каждый год, сколько стоит такой поток платежей? Тоже надо посчитать приведенную стоимость. Из первой части вы уже знаете, что поток одинаковых регулярных платежей называется аннуитет. Платишь каждый год или месяц, в конце все выплачено. Ну и обычная облигация – Сейчас это, наверное, самая распространенная тема. Каждые полгода у нее одинаковый платеж купона и в конце погашение полной стоимости. Получается, что это одновременно и аннуитет, и дисконтная облигация, так ведь? То есть цена традиционного сейчас бонда – это сумма аннуитетных платежей плюс приведенная стоимость погашения. Вроде бы все ясно. Но ну, бывает еще встроенная оферта, когда эмитент имеет право выкупить весь выпуск у кредиторов досрочно. И бывает, что облигации гасятся поэтапно, например, 30% через 2 года, еще 20% через год и остаток через 5 лет. Но это все мелочи. Главное – понять принцип.